Глава 44 Прилив утренний. Все вокруг озарилось мерцающим лазоревым светом. Коготь вернулся, вернулся ко мне, но не тем, что погиб под огнем артиллерии Асциан, и даже не тем, что я отдал хелиарху притерианцев Тифона, а когтем миротворца, самоцветом, найденным мною в Ташке, когда мы с Доркас шли темной дорогой вдоль стены Несса. Сказать бы об этом хоть кому-нибудь, да только рот оказался накрепко запечатан, и нужных слов отыскать тоже не удалось. Наверное, я унесся слишком далеко от себя самого, от севериана из крови и плоти, рожденного Катериной в тюремной камере в темницах под башней Моточинов. Перенесший все, коготь сиял, слегка покачиваясь на фоне темной бездны. Нет. Покачивался вовсе не коготь. Покачивался я сам, мягко, словно в колыбели, а солнце нежно ласкало мне спину. Должно быть солнечный свет и привел меня в чувство, как поднял бы со смертного одра. Ведь новое солнце должно вот-вот взойти, а новое солнце — я сам. Подняв голову, я открыл глаза и выплюнул изо рта струю, хрустально-прозрачной жидкости, ничуть не похожей ни на одну из вод урт. Казалось, это вовсе не вода, но что-то вроде более плотного воздуха, придающего сил, подобно ветрам Есода. Видя вокруг сущий рай, я рассмеялся от радости, а рассмеявшись, понял, что прежде не смеялся ни разу в жизни, что все радости, какие я когда-либо знал, были лишь безнадежно бледным, туманным, расплывчатым предчувствием этой. Больше жизни желал я подарить Урт новое солнце. И вот оно, новое солнце Урт, пляшет повсюду вокруг десятками тысяч крохотных искристых бесенят, венчает каждую волну чистым золотом. Даже на Есоде не видывал я такого солнца. Затмевавшая великолепием любую из звезд, Оно сияло, словно око предвечного, так что, осмелившись обратить к нему взор, огнепоклонник ослепнет в миг. Отвернувшись от его великолепия, я, подобно Ундине, испустил вопль, исполненный торжества пополам с безысходностью. Повсюду вокруг покачивались на волнах обломки крушения урт, вырванные с корнем деревья смытая с крыш дранка, обломки балок, вспучившиеся трупы людей и животных. Должно быть, именно эта картина открылась матросам, обратившимся против меня на соде, и, увидев ее воочию, я разом утратил всю ненависть к ним, обнажившим источенные рабочие ножи, дабы предотвратить явление нового солнца, а еще вновь удивился тому, что Гунни приняла мою сторону и вдобавок уже не впервые задался вопросом, не ее ли выбор оказался решающим. Ведь, поддержав товарищи, Гунни непременно схватилась бы не с Эйдолонами, а со мною самим. Такова уж была ее натура, а моя гибель обрекла бы на гибель и урт. Откуда-то издали, перекрывая ропот многоязыких волн, Донесся, хотя, возможно, мне это только почудилось, ответный крик. Я устремился на голос, но вскоре остановился. Сапоги и плащ изрядно мешали плыть. Безжалостно сброшенные, превосходные, почти новенькие сапоги камнем пошли на дно. Следом за ними отправился плащ младшего офицера, о чем мне после еще пришлось пожалеть. Плывущий, бегущий, идущий дальней дорогой Я особенно остро чувствую собственное тело, и на сей раз оно оказалось сильным и крепким. Нанесенное отравленным клинком убийцы рана исцелилась, подобно той, что нанес мне агил ядовитым листом Аверна. Однако этим, здоровьем до да силой, все и ограничивалось. Нечеловеческое могущество, сообщаемое телу моей звездой, исчезло, как не бывало хотя именно оно, вне всяких сомнений, исцелило меня, пока оставалось при мне. Старания отыскать ту, прежнюю часть собственного существа, завершились ничем. Все равно, что попытки пошевелить утраченной ногой. Издали снова донесся крик. Отозвавшись я, раздосадованный заминкой, насколько я мог судить каждая встреченная грудью волна, уносила меня назад примерно настолько же, сколько я успевал проплыть, вдохнул поглубже и поплыл под водой. Нырнув, я почти сразу открыл глаза. Казалось, едкой соли в воде нет ни грана, а мальчишкой я много раз плавал с открытыми глазами в огромном резервуаре у подножья колокольной башни и даже в мутном илистом гьёле на мелководье. Здесь же вода была чистой, словно воздух, хоть и истине-зеленой на глубине. Сквозь синеву, смутно, подобно дереву над головой, отраженному в глади тихого омута, виднелось дно, а у самого дна нечто белое, двигавшееся так медленно, что и не поймешь, плывет ли или дрейфует, увлекаемое течением. Чистота и тепло воды внушали тревогу. Мало-помалу, Мне сделалось страшно, как бы невзначай не забыть, что на самом-то деле это не воздух, не заблудиться, как заблудился когда-то в темной, густой паутине корней бледно-лазоревых нинюфаров. Охваченный страхом, я устремился наверх с такой скоростью, что взвился над водой едва не по пояс, на добрых два кубита, и разглядел в некотором отдалении кое-как связанный плод с двумя женщинами, съежившимися в комок, а человек, стоявший меж них во весь рост, прикрывая глаза ладонью, пристально вглядывался в толчую волн. Еще дюжина грибков, и я добрался до встречных. Плод их оказался сооружён из всего, что подвернулось под руку, лишь бы держалось на плаву, связанного воедино, как и чем придется. Основой и сердцем его послужил большой обеденный стол, какой мог бы накрыть для интимного ужина в личных покоях средней руки-экзультант, и его восемь крепких основательных ножек попарно качались над волнами, словно карикатурные мачты. Вскарабкавшись, несколько неловко благодаря оказанной от чистого сердца помощи на заднюю стенку одежного шкафа, я обнаружил, что троица спасшихся составляют плишевый толстячок, и две довольно молодых особо женского пола. Одна невысокая, одаренная от природы улыбчивым, округлым лицом жизнерадостной куклы, другая же рослая, смуглая, ускалиция. — Вот видите, — сказал им толстячок, — не одни мы на свете. Было нас трое, теперь четверо, и еще больше станет, помените мое слово. — И воды ни капли, — буркнула смуглая женщина. — Не бойся, раздобудем и воду. Ну, а пока делить ничто на четверых не намного хуже, чем на троих, если, конечно, делишь по-честному. — По-моему, здесь вокруг вся вода пресная. Черпай и пей, — заметил я. Толстячок покачал головой. — Боюсь, это море, Сьерр. Из-за дневной звезды, Сьерр, приливы сделались высоки и поглотили окрестные земли. «Конечно, Древний океан, он, говорят, куда соленее, но это все от того, что здесь с морской водой смешалась вода из Геолли, Сьерр. Не встречались ли мы с тобой прежде? По-моему, твое лицо мне знакомо». Толстячок, не отпуская одной из ножек стола, поклонился с изяществом, достойным любого легата. «Аделон, Сьерр», — отрекомендовался он, «старший ключник» ибо милостью Автарха, чьи улыбки вселяют надежду в сердца ее скромных слуг, мне вверено управление хозяйством ни много ни мало, а потропного гипогея во всей его полноте, Сьер. Несомненно, там ты, Сьер, меня и видел во время одного из посещений обители Абсолюта, хотя я, увы, не имел счастья служить тебе лично, Сьер, так как честь и Сьер не забыл бы до последнего дня собственной жизни». «Который, быть может, уже и настал», — добавила Смуглолицая. Я призадумался. Притворяться экзультантом, которым меня, очевидно, счел Аделон, отчаянно не хотелось. Но и объявлять себя автархом-северианом казалось как-то неловко. Пусть даже мне поверят. «А я пега», — пришла мне на выручку девица с кукольным личиком. «Служила в субредках у армигетты Пелагии». Аделон сдвинул брови. «Что за манеры, пега? Кто же так представляется?» Ты числилась ее анциллой. Однако, сьер, — добавил он, обратившись ко мне, — служанка она исправная, тут ее упрекнуть не в чем. Разве что ветрена малость. Девица с кукольным личиком пристыженно опустила взгляд. Однако я заподозрил всем чистой воды притворство. Да, я укладывала госпожи Куафюры и заботилась о ее вещах. Но на деле она держала меня при себе только за тем, чтобы я пересказывал ей все свежие остроты да сплетни, а еще дрессировала пика пикаро так говорила она сама, а меня всегда называла своей субредкой. По щеке ее, блеснув на солнце, скатилась крупная слеза, но о чем она плакала, о погибшей ли госпоже или о гибели ученой птицы, я бы судить не взялся. А эта э, дама нам с Пегой представиться не соблаговолила, назвала только имя, а имя ее... — Таис. — Полагаю, этого более чем достаточно, — ответил я, успевший за время их разговора вспомнить, что ношу почетные звания старшего офицера полудюжины легионов и эпитагм, любым из коих могу представиться, нисколько не погрешив против истины. Ну, а я — севериан, гепарх черных тарентинцев Ротик пеги принял форму небольшой буквы «О». — Ах, должно быть, я видела тебя на параде! — воскликнула она и обратилась к смуглолицей женщине, назвавшейся Таис. — Представляешь, роскошные лаковые доспехи из кюрболи, белые плюмажи на шлемах, а дистрие, как у них, ты в жизни не видывала. — Полагаю, парадом ты любовалась, сопровождая госпожу? — проворчал Аделон. Пега что-то ответила, но ее слова я пропустил мимо ушей. Взгляд мой привлёк труп приплясывавший среди волн в чайне от нас. И мне вдруг подумалось, как же нелепо болтаться здесь на плоту из мебели погибшего, лицедействуя перед лакеями, когда Валерия гниет под водой. Как она посмеялась бы надо мной! Дождавшись паузы в разговоре, я спросил Аделона, не унаследовал ли он должность ключника от отца, служившего некогда на том же месте. Аделон засиял от удовольствия. «Точно так, Сьерр. Отец мой тоже служил ключником в апотропном гипогее и до самой смерти не удостоился ни единого порицания. А ведь то были великие времена, времена отца Энира, когда наш апотропный гипогей, не сочти за нескромность, Сьерр, знали во всем содружестве. Позволь, однако, шу знать, чего ты об этом спрашиваешь?» «Просто догадка. Ведь наследование должности, если не ошибаюсь, дело вполне обычное». — Так и есть, Сьерр. Обычно сыну дает возможность проявить рвение, и, показав себя достойным, он наследует должность. Возможно, ты не поверишь мне, Сьерр, но мой отец однажды встречался с твоим тезкой еще до того, как тот стал автархом. Тебе ведь известна его жизнь и деяния, Сьерр. — Не так хорошо, как хотелось бы. — Великолепно сказано, Сьерр. — Нет, в самом деле, с каким изяществом сказано? — закивав, Толстячок-ключник с улыбкой оглянулся на наших спутниц, дабы убедиться, что и они оценили исключительное изящество моего ответа. Пега подняла взгляд к небу. «Кажется, дождь собирается. Возможно, от жажды мы все-таки не умрем. Еще один шторм. От жажды не умрем, так утонем», — буркнула Таис. Действительно, на востоке сгущались тучи. Сказав спутникам что, надеясь на лучшее, я принялся было изучать собственные чувства, но тут же вспомнил — собирать грозы силы моей звезды более не помогает. Однако Аделона не отвлекло от заготовленной истории даже грядущее ненастье. Однажды Сьерр, поздней ночью отец, совершая последний обход, наткнулся на человека в сажных одеяниях, иными словами, в одеяниях казнедея однако без традиционного меча для свершения казней. Как и следовало ожидать, первым делом ему подумалось, что человек этот нарядился для маскарада, ведь костюмированных балов в той или иной части обители Абсолюта каждый вечер устраивалось около полудюжины. Но, как ему было известно, у нас в апотропном гиппогее никаких маскарадов не затевалось, Ибо ни отец и Ниры, ни тогдашний автарх не питали особой склонности к таким развлечениям. Я улыбнулся, вспомнив лазурный дом. Смогла лицая женщина, бросила на меня многозначительный взгляд и демонстративно прикрыла ладонью губы. Однако я прерывать рассказ о делона отнюдь не желал. Теперь, по завершении блужданий коридорами времени, все, что касалось прошлого либо будущего, казалось мне величайшей драгоценностью на свете. Второй мыслью, пришедшей ему в голову, хотя лучше бы Сьерра, она оказалась первой, в чем отец не раз признавался нам с матушкой по вечерам, сидя с нами у очага, стало следующее. Очевидно, Казнедей прислан сюда с неким злодейским поручением, полагая, что сможет остаться никем незамеченным. Подумав об этом, отец тут же понял, сколь важно выяснить, кто отдал ему приказ, отец Энира или кто-то еще почему отец смело, будто вел за собою когорту гастатов, подошел к нему и без обиняков спросил, по какому он здесь делу. «Да, — Да-да, а он, явившийся по какому-то злодейскому поручению, несомненно, сразу бы в этом сознался, — проворчала Таис. — Дорожайшая моя госпожа, — откликнулся Аделон, — не знаю, кто ты такова, поскольку ты нам о сём сообщить не желаешь даже после того, как наш высокий гость соблаговолил известить нас о высоте собственного положения. Однако тебе, очевидно, ничего не известно ни о тонкой политике, ни об интригах, плетущихся ежедневно и еженощно в мириадах покоев нашей обители Абсолюта. Отец же мой был прекрасно осведомлен, что ни один исполнитель, коему доверено не подлежащее огласке поручения, не скажет о нем ни слова, сколь неожиданно его о том не спросить. Отец ставил на то, что измену, будет и таковая, действительно замышляется, выдаст некий непроизвольный жест, либо перемена в лице. — Но разве тот северян не прятал лица под маской? — вмешался я. — Ты ведь сказал, что он был одет, как палач. — Не прятал, сьерр, в чем я совершенно уверен, так как отец не раз описывал его внешность, в том числе и лицо, весьма устрашающее, с жутким шрамом поперек щеки. — Да, знаю! — — клинилась в разговоры Пега. — Я его видела. И портрет, и бюст. Их автарх после того, как снова вышла замуж, в гипогей альтеркации велела нести. Вид у него страх просто. Такой полоснет кинжалом по горлу и бровью не поведет. — Казалось, кинжалом по горлу полоснули меня самого. — справедливее не скажешь, — согласился с ней Аделон. Отец говорил примерно то же, хотя столь лаконично на моей памяти не выражался ни разу. Пега окинула меня пристальным взглядом. — А детей у него точно не было. Аделон снисходительно улыбнулся. — Полагаю, уж об этом-то услышал бы каждый. — О законном ребенке, да. Но он же мог покрыть любую из женщин, в обители абсолютно просто бровь приподняв. Хоть всех экзультанток до одной. Аделон велел ей придержать язык, а мне сказал. — Надеюсь, ты простишь, Пегусьерр. «В конце концов, это скорее комплимент?» «То, что выгляжу я сущим головорезом?» «Ладно, мне к подобным комплиментам не привыкать», — попросту ответил я, после чего продолжил в том же духе, стараясь повернуть разговор в сторону второго замужества Валерии и в то же время скрыть охватившую меня печаль. Однако помянутый головорез мне скорее доводился быть дедом. Сейчас севериану великому не меньше восьмидесяти, если он, разумеется, жив. Кого мне о нем расспрашивать, Пега? Мать или отца? Вдобавок, если уж он распоряжался этаким множеством прекрасных шатлен, хотя в юности был палачом, в нем наверняка имелось нечто особенное, пусть даже Автарх выбрала себе нового мужа, не так ли? «По-моему, сьер», — сказал Аделон, дабы не затягивать паузы, последовавшие за моей не слишком пространной речью. «Гильдия палачей...» «Упразднена?» «По-твоему?» «Ну, разумеется. В подобное предпочитают верить многие». Восточная часть неба покрылась черными тучами сплошь, а наш импровизированный плод ощутимо прибавил ходу. «Я вовсе не хотела обидеть тебя, гепарх», — прошептала Пега. «Я просто...» чтобы она не собиралась сказать, слова ее заглушил грохот накатившей волны. «Нет, ты права», — возразил я. «Судя по всему, что я о нем знаю, человеком он был суровым, да и жестокости не чурался. По крайней мере, репутацией обладал соответствующей, хотя сам бы, наверное, подобного за собой не признал. Вполне возможно, Валерия вышла за него ради близости к трону, хотя, по-моему, она порой говорила иначе. Ну что ж, хотя бы со вторым мужем обрела счастье». Аделон, не сдержавшись, прыснул. «Метко сказано, Сьерр, в самую точку. А ты, Пега, будь осторожней, скрещивая шпагу с солдатом». Тут Таис, держась за ножку стола, поднялась и указала вдаль. «Смотрите!»